Глава 1.0 Туман. Левая стена лёд, правая стена огонь. Пропасть и мост. Я сажусь на краю пропасти, свешиваю ноги, и с тёмной, кажущейся бесконечной глубины тянет промозглой сыростью. Хватит, говорю я бескрайнему туману. Хватит, наигрался. "Бувай, вот сны", как говорил дедушка Фрейд. Просто сны. Но мне уже не верится, что бывают обычные сны, в которых бежишь по извилистым коридорам, едешь в разваливающихся лифтах, не можешь зажечь свет или потушить пожар, да кликнуть уходящего друга или выстрелить в хохочущего врага. Нет больше для меня нормальных человеческих снов, остался лишь этот Знакомы это последнего шага с единственным выбором в конце лёд или огонь. Леонид искоса смотрю через плечо. Я уверен, что никого рядом не окажется, что мой неведомый спутник вновь спрячется в сером мареве. Но он стоит за моей спиной, призрачный нити метумана, сотворённый из него сгустившийся призрак человека, которого уже нет. — Ты не помнишь, — спрашиваю я, — увидеть во сне мертвеца — это к беде или к удаче, Ромка? Ромка подходит и садится рядом. Он словно плотнеет, обретает большую иллюзию плоти. — Леонид, ты не спишь. — Сплю. Ромка качает головой. Он весь из сгустившейся серой мглы, кожа лишь на всякого цвета, глаза, волосы лишь... оттенки серого. Он словно жившая статуя, вытесанная ловким скульптором из неожиданно плотного тумана. Я вижу его в том теле, в котором он обычно ходил в глубину. В реальности мы встречались лишь один раз, слишком пронзительным было ощущение неловкости, охватившее обоих. Что может быть общего у шестнадцатилетнего мальчишки и взрослого мужчины, то, что оба дайвера Это годится лишь для глубины. Там мы были равны и могли быть друзьями. — Хорошо, — говорю я. — Не сплю. — Брежу. У меня дипсихоз. Ленька, меня убили. Я знаю, Роман. Ты похитил файлы с технологией вирусного оружия третьего поколения. Ромка улыбается. У него не было такой улыбки, когда он был живой. По настоящему взрослые ироничные улыбки. Наверное, он действительно вырос с тех пор, как мы виделись в последний раз. А может быть, он вырос после того, как умер? Призраки памяти, чтобы их не породило, тоска, приязнь, совесть — нестатичные куклы. Но они живут своей жизнью в нашем сознании, стареют и меняются. Становятся то добрыми, то злыми. От разговора к разговору, который мы ведем с ними сами, и задавая вопросы, и отвечая на них. Леонид, дело не в вирусном оружии. Все куда хуже, Леонид. Куда уж хуже. Ты поймешь. Ромка наклоняется вперед, будто хочет сплюнуть в пропасть, но он, видно, разучился, плевать. Просто смотрит вниз, потом выпрямляется и Ты обязательно всё узнаешь и поймёшь, главное, что ты понял вовремя. Мне становится не по себе. Это уж совсем не похоже на сон, даже на бред не похоже, хотя откуда мне знать, каким бывает бред. Что было в тех файлах, Роман, спрашиваю я? Мне безразлично нелепости вопроса, который я задаю во сне. сдаю по сути самому себе безразлично потому что я уже не знаю где границы между жизнью и сном ты узнаешь сам узнаешь если дойдёшь до храма как я до него дойду это не дело пути а этого времени у меня нет нет слышает сыромк что мне делать я редко спрашивал у него совета лежи снещащий сыромка карстрастин леонид ты же далир Не иди общим путем, ищи свой, свой. Я ведь уже не дайвер, дайверу больше не осталось. Конечно, ведь ты так хотел. Причем тут я? Снова я задал тот вопрос, на который не будет ответа. Мне надоел этот сон, Ромка, — говорю я, — чтобы хоть что-то сказать. Если б ты знал, как он мне надоел. Эти стены льда и огня, это дурацкая проволока, это чертова пропасть. Это всё последний раз, отвечает громко, охотно и успокаивающе. Больше снов не будет, Лёня, честное слово. Правда? Я ловлю в своём голосе восторг от ииста, помолившего за первый раз в жизни и услыхавшего ободрительный глас свыше. Да. Снов больше не будет, Лёня. Да и это не совсем сон. Если не сон, то что же, спрашиваю я? Спрашиваю, зная, что не получу ответа. "Ромка, ты можешь мне хоть что-то сказать?" Что? Как-то вяло спрашивает он. "Кто такой тёмный дайер?" спрашиваю я и вдруг понимаю, что задал единственно правильный вопрос, угодил в яблочко своей последней пули. Ромка отвечает не сразу. "Ты уверен, что хочешь знать ответ?" "Да. Ты ведь и сам понял, Леонид?" — Понял, но не хочешь поверить. — Роман, ответь, я тебя прошу, ответь. — Зачем? — Чтобы знать, кто послал тебя на смерть. — Резко говорю я. — Я не держу зла. — Очень по-книжному, — говорит Ромка. — Правда, никто не знал, что все так получится. Если бы я ушел сразу... Он вдруг дергается, будто порыв ветра ударил по туманной фигуре, губы еще шевелятся... Но я не слышу слов, а читать по губам я не умею.